Глава 21 В этот раз я решил сделать все по-другому. Жорика им не убить, даже пусть не пытаются. Сперва хотел сам со всеми разобраться, а потом подумал, нафига. Но все же завалил человек десять выстрелами из лука, а потом отдал мелкому приказ убить их всех и прибрать за собой. Надеюсь, он правильно понял, что это я про а убитых и их следы. А сам пошел к выходу из лабиринта. Не устану говорить свою любимую фразу, надо было видеть лица тех людей, которые следили за мной. Их бойцы передают по связи, что там ад, и их убивают, а я спокойно выхожу из лабиринта, как ни в чем не бывало, чистый и даже не помятый. Тогда у них должен возникнуть вопрос. «А кто же их убивает?» «Ты права. В этот лабиринт сходить Сойла только для того, чтобы понять, насколько он убогий». Подошел к Амаре, высказать свои претензии, не обращая внимания настоящих рядом дам. «Пошли, еще покажешь мне что-то интересное, а то мне начинает казаться, словно местный король экономит на весельях. Я тебе как-то расскажу, как у нас веселятся». «С радостью». Девушка была довольна, что я жив, и спасаю ее от нежеланной компании. «Тут где-то должны быть иллюзионисты, которые устраивают свои битвы». «Иллюзионистов я еще не видел, и захотелось исправить это дело». Под взгляды дам мы ушли, не сказав им даже и слова. «Неужели ты так быстро всех убил?» — спросила меня девушка, когда мы только отошли. «Кто знает», — загадочно ответил, не желая посвящать ее в подробности. «У каждого варга должны быть свои маленькие секреты. Ну, типа маленького Жорика». который сейчас работает в поте лица, если судить по меткам противников, которые исчезают одна за другой. Направляясь к иллюзионистам, мы столкнулись с парнем, который нес бокал вина и планировал свой маршрут таким образом, чтобы наткнуться именно на Амару. Увы, я успел шагнуть вперед и придал себе ускорение, так что парень теперь сидит на попе, а вино вылилось на него. «Аккуратнее надо быть», — фыркнул, одарив его взглядом полным презрения, и мы пошли дальше. «Спасибо». — шепнула мне девушка. — Не пойму, почему они все такие идиоты. Если даже я в курсе, что нельзя портить девушкам наряды и прически, особенно на приемах и балах. Пусть она хоть десять раз будет самой терпимой и сдержанной, но за испорченное платье проклянет, так что все отсохнет, а потом вырастет на лбу и опять отсохнет. Только что заметил гвардию, которая неспешно, но в то же время уверенно направляется к лабиринту. Интересно, здесь всем пофиг, что там происходит. А Амаретта, по всей видимости, заметила мой взгляд и прояснила ситуацию. Людям всегда нравились закулисные игры, которые приводят к кровопролитию. Можешь не удивляться. А еще они не посмеют и слово сказать против правящей верхушки. Тут мне стало интересно. А кто у вас правящая верхушка? Четыре герцога, пара графов и маркиз, с которым, надеюсь, мы никогда не встретимся. Они курируют тайный отдел. Ну и король, само собой. Странно, что короля она назвала последним. А вот маркиз меня заинтересовал. В зале для высшего общества царила своя атмосфера. Люди веселились, общались и заключали выгодные сделки. Здесь все было иначе. Музыканты получше, вино подороже, а закуски готовили личные повара королевской семьи. Мой король! Подошел к мужчине в короне его личный поверенный в черном фраке. «У нас плохие новости». Король, немалых габаритов, расслабленный от роскошной жизни, грязно выматерился. Ему опять мешают наслаждаться изысканным вином и приятной компанией лизоблюдов. Ну «Да что ещё случилось?» — раздражённо спросил он. «Вы устранили цель? Мой дорогой друг, граф Монро, уже все уши мне прожужжал». Вот надо было мне проиграть ему в карты желания. Несколько недель назад они играли в карты, и король был уверен, что три валета — это победа. Но у этого чертового везунчика было три короля. Король еще посокрушался на судьбу, что его, великого короля, победили карточные короли. Но свое желание граф озвучил только вчера. Он прознал, что в их плане по смещению герцогского рода появилась маленькая помеха, которую не удалось устранить. И граф попросил короля поспособствовать в этом деле побыстрее, прямо на приеме. Такое королю, конечно, не понравилось. Все же его прием должен быть великолепным и запоминающимся надолго, но одеваться было некуда. Особенно после того, как граф потерял свой великолепный виноградник. Это тяжело ударило по его психическому состоянию, и королю пришлось согласиться. Мы отправили несколько отрядов тайников, начал доклад Поверенный. Все они мертвы. Также мертвые люди из клана убийц. Альнур нур Галиб требует компенсацию за их жизни». После слов о компенсации у короля вылезло глаза на лоб. Он прекрасно знал, во сколько старина Галиб обычно оценивает жизнь своих сыновей. Ему хотелось отдать приказ своей гвардии немедленно схватить наглеца, который никак не хочет умирать, да еще и высмеивает его прилюдно. Но нельзя потерять лицо перед подданными и испортить таким событием вечер. Да и Монро просил убить его так, чтобы максимально задеть Амарету, пока еще герцогиню. «Почему вы омрачаете такой замечательный вечер своими плохими новостями?» — разъедился король. Не что? Надо учить вас, как действовать. Уберите, убейте, отравите, подставьте или превратите в овощ, да хоть маркиза привлеките, мне плевать. Все, иди вон, с глаз моих долой!» Король не стал слушать ответ, и двинулся к своему старому другу, которого не видел уже полгода. Он, кстати, приходился омарать дядей, поэтому надо удостовериться, что все идет по их плану, и тот не передумал. Ардон же стоял, как в воду опущенный. Он не понимал, что ему делать дальше. Уже столько людей полегло, и даже хороших людей. А на этом чертовом варге нет ни единой царапины. Если бы только король и граф не играли в свои игры, а показали настоящую силу, то этот человек очень быстро прекратил бы свое существование. У королевства есть свои тайны, темные и смертельные. Но ничего, раз король упомянул маркиза, все будет хорошо. Правда, последствия могут быть страшными. Маркиз очень не любит жертвовать своей жизненной силой ради приходей короля. Прием уже подходил к своему завершению, как вдруг вышел распорядитель, и сообщил всем, что Его Величество желает продлить праздник еще на один день. Всем гостям будут выданы покои, согласно их статусу, а также предоставят слуг и горничных. Из всего, мне понравились больше всех иллюзионисты, их выступление было захватывающим. Они создавали разных монстров и заставляли сражаться их друг с другом. Чем-то напоминают наши голограммы или кино. А люди, наоборот, не оценили их труд и критиковали вовсю. Остаток приема был полон странностей. «А именно, на нас больше не обращали внимания. Я примерно понимал, почему. Все самое сладкое оставляют на ночь. Вижу, что Амаретта уже устала и слегка клепает глазками, но пока еще держится. Невротрепка и напряженность за весь этот самотошный день не пошли и на пользу. Ничего, сейчас кое с чем разберусь и пойдем искать наши покои». Под стеночкой уже стоял мой агент, ожидая сигнала. Новая партия добра сама себя не выгрузит. Правда, инвентаря у меня уже почти не осталось, и это грустно. Надо дома срочно исправить этот момент. Жориком встретиться мог только в уборной. Ждать до покоев не стоит. Да и зачем столько ждать? За это время он еще что-то сопрет. Предупредила Морету, что отойду по делам. Как оказалось, не только Жорик ждал меня. Нашлись еще люди, желающие присоединиться ко мне, извращенцы. Стоило мне войти в уборную, как в нее ворвались два парня. Они за собой закрыли быстро дверь и достали клинки. «Ничего личного, Варк», — сказал мне главный, стоящий впереди. «Ага, ничего личного, Натан», — сказал второй и всадил непонятно откуда взявшийся кинжал своему напарнику в спину. Оказалось, Натан был не главным, а второй посмотрел на меня победным взглядом, Открыл дверь и выбежал из нее. «Подстава!» — завопила чуйка у меня в голове. «Такс, надо срочно что-то делать», — подбегая к умирающему парню и помогая ему быстрее умереть. Затем его тело вместе с торчащим кинжалом закидываю в инвентарь и достаю тряпку, которой пытаюсь по-быстрому вытереть капли крови, коих, их слову, системе немного. А на периферии зрения слышу шум и крики. «Убил его! Он убил его!» Шум все нарастал, как и паника, а я работал тряпочки все усерднее, стараясь не оставить ни малейшего следа от места преступления. Какая, однако, подлая натура у этих аристократов. Надо же как по-глупому подставить меня. Ну, ничего, я его запомнил и даже метку успел повесить. Когда ко мне в уборную ворвались люди, я уже стоял возле умывальника и спокойно мыл руки. — Чем обязан? — также спокойно спросил его вошедших. Или вы такие же, как тот идиот, что недавно ворвался сюда, чтобы сказать мне пару некультурных выражений, а потом сбежать?» После моих слов люди стали переглядываться между собой. Они видели своими глазами, что здесь нет никаких трупов. «Пустите меня! Может, я смогу ему еще помочь?» — Вопит тот идиот, который хотел подставить меня. Его пропустили, и его выражение лица стоило всех моих усилий. «Жаме, может, ты ошибся?» — спросил у него старик с наградами на пиджаке. «Так, ему больше не наливать!» — гаркнул другой, похожий на военного по своей выправке. «Хм, вроде все хорошо, а я нахмурился». А Марета покинула зал и сомневаясь, что по своей воле. «Прошу простить нас, произошло дикое недоразумение», — начали они извиняться, но я их уже не слушал. «Хороший у вас в порядке ничего не скажешь», — буркнул им. и, выйдя быстрым шагом из уборной, направился за Амареттой. Перехватить мне ее удалось в глухом коридоре, который вел в жилые помещения. Ее сопровождали двое слуг, обвешанные под одеждой оружием и артефактами. «Не переживай ты так. Если сделаешь все, что мы скажем, то, можешь даже останешься в живых», — успокаивал ее один из тайников. «Сам король хочет поговорить с тобой, а у него есть что предложить», — подхватил его слова другой. «А затем они умерли». Вот так просто и без затей. Два клинка в шею, и теперь они трупы. «Даже на минутку нельзя оставить тебя одну». Мои слова ее испугали сильнее, чем они. «Как? Но... Ай, да ладно!» Отмахнулась она от меня рукой, понимая, что я ничего не скажу. «Зачем ты пошла с ними?» Молчит. «Хотела убить короля, да?» «Я и так знаю ответ». «А потом умереть?» Судя по ее реакции, угадал. Вы умереть до конца приема я тебе не дам». К тому же он еще на завтра растянулся, так что, извини, не повезло. А у меня миссия». Несколько минут мы шли в тишине, направляясь в жилой корпус, чтобы узнать, где наши комнаты. «Я не смогла их проклясть», — тихо и грустно поделилась она со мной. «Значит, эта проклиналка не на всех действует». «У всех бывают плохие дни, не бери в голову». Не понимаю, зачем так переживать. Но она не была согласна с такой позицией. «Ты не понимаешь...» — еще тише прозвучал ее голос. «От моего дара есть одна защита — это артефакты». «Ну, значит, они были у них. Говорю, забей». Теперь она уже тихонько шипит, начиная злиться. «Все время забываю, что ты не отсюда. Эти артефакты живут от нескольких минут до десяти часов». «Классно, они потратились на тебя. Не вижу причин для переживаний». За это получил кулачком в плечо. «Да слушай...» — топнула она ножкой. Эрти-артефакты не просто дорогие. Они ужасны. Они создаются с помощью жертвоприношения. м, -м, -м, -м допёрла до меня, но все равно не то, что она хотела мне сказать. «Кажется, я начинаю кое о чем догадываться. Но все равно не переживай». «Тяжело с тобой разговаривать», — выдохнула девушка. Амара провела меня в крыло дворца, где находились спальни знати, и здесь было довольно людно. А я, кстати, только сейчас вспомнил... не убрал трупы. Но ничего. Мысленный посыл моему агенту по уборке. Надеюсь, он быстро справится. Мы подозвали идущего нам навстречу слугу и попросили провести в наши комнаты. Оказалось, их нет. Есть только одна общая. Но этажом ниже. Это он понял из списков, которые были у него. «Поселили в клоповник для низших дворян», скривилась девушка, услышав такую новость. «Хотят меня унизить, уроды!» Понимаю ее эмоции. Я бы тоже на ее месте уже психовал, убивая всех налево и направо. Нас провели в нашу спальню, и злиться уже начал я. «Это конюшня?» — первый был мой вопрос слуге. «Прошу меня простить, я не составляю списки, но я могу передать вашу жалобу дальше». Какой несчастный вот стоит перед нами, даже дрожь в теле имитирует, а на самом деле под одеждой спрятаны артефакты и оружие. Тогда передай главному, что ваш король — жадный ублюдок, которому такое слово, как гостеприимство, неизвестно». «Ох, я угадал. Судя по бледнейшему лицу, нас прослушивают через те самые артефакты». «Может, они ошиблись?» — взяла меня за руку Амаретта. «Не думаю», — покачал головой. «Знаешь, дорогая, я бы такому королю не только руку б не пожал, но даже за столом рядом не сел бы». Слуга сжал кулаки за спиной. «Какой он преданный!» Не нравится, когда плохо отзываются о его короле. «Свали, тайный слуга!» — приказал ему, давая понять, что я знаю, кто он такой. Секунда, его уже здесь нет. Такой резвый и покрасневший. Он точно не из последних людей в своей конторе. Вернемся к комнате. Она была ужасно маленькой и пыльной. Складываясь впечатление, что здесь специально везде рассыпали пыль. Уборной нет, как и других удобств. Здесь стояли только шкафы до спальни кровать. в которой ждал сюрприз. Там лежали отрубленные головы. Я ей сообщил о них. Девушка их опознала. Это были ее бывшие слуги, которые сбежали из имения после нападения. Она рассматривала их и закипала, а я едва сдерживался, чтобы не улыбнуться. Покоя графа Монро. Граф был уже не молод, и такие приемы не так легко приносились, как раньше. Однако он устал больше морально, чем физически. Целый день он пытался угробить спутника Амаретты, а тот все никак не хотел умирать. Сколько денег он утворил молодым аристократам, но те не справились. Потом использовал все свои связи, чтобы привлечь тайную канцелярию и даже самого короля. И все это впустую. Эти неудачи накладывались и давили на него. Потеря сына, пусть и глупого, потеря виноградника — это были невосполнимые утраты. Он даже не понимал, как еще держится после новости о винограднике. и даже не подозревал, кто такое мог совершить. Сорвать весь виноград до да последней ягодки, ни разу не задев систему безопасности. Да там человек двести за несколько дней не справится. А значит, это магия. Ему стоит хорошенько подумать, кто стал его кровным врагом. Постели, крепкий сон — вот что ему сейчас нужно. А утром ему подадут на блюде голову Варга и приведут Амарету на цепи, как к собаку. Он мыслями уже был в завтрашнем дне и не сразу обратил внимание, что когда откинул одеяло, на него смотрит мертвая голова его сына, рядом с которой лежит виноградная гроздь. Слуги и охрана, дежурившие у покоев графа, услышали дикий, душераздирающий крик. Однако не только они его услышали, но и другие жители этого крыла. Также этой ночью это был не единственный крик, и стражи было чем заняться. Большинство людей оказались коварно кем-то ограблены. После того, как мы нашли головы, прошло минут десять, за которые ничего даже сделать не успели, как дверь громко постучали. Врубил взор и проверил, кто там. За дверью стоял импозантного вида, сухой старик с орлиным взглядом. Кажется, к нам пожаловала птица высокого полета. То, что легко не будет, я понял сразу и внутренне напрягся. «Открыто, заходи!» Дал и так никому не нужное разрешение. Услышав меня... Он не стал медлить и по-хозяйски вошел в комнатушку. «Какой же клоповник вас засунули!» — хмыкнул он. «Позвольте представиться, маркиз давал он собственной персоной». На Амару было грустно смотреть. Она словно постарела лет на пять. Кстати, а сколько ей лет? Надо будет позже узнать. «Все так плохо?» — спросил с улыбкой у нее, а сам в этот момент думал, убивать его или подождать. «Очень плохо, молодой человек», — усмехнулся в ответ дед. «Обычно, когда я прихожу, люди бесследно пропадают». «А ты смелый, как я погляжу». «Ты тоже, а еще очень глупый. Вот скажи мне на милость, зачем ты в это дело влез? Разве стоила твоя жизнь того, что обещала тебе юная герцогиня?» «Болтливый он, однако. Этим напоминает мне комбата. Хорошо, что он напомнил мне о награде». Все стоило, каждое мое действие стоило того, что я получу потом. И на мое лицо вылез хищный оскал. «Начнем?» — предложил ему решить все поединком. «Молодость граничит со спешкой, понимаю», — кивнул он. «Но, вы? ты не знаешь, с кем связался. Обычно при упоминании только моего имени люди падают на колени и молят о прощении». Он поднял руку на уровне своей головы и щелкнул пальцами. По всему периметру комнаты появились порталы, но я уже был готов, хотя и не спешил действовать. Пока они не знают о моих способностях, у меня тоже есть козырь в рукаве. Меня это должно удивить? С издевкой смотрю на него, показывая всем своим видом, что не удивил. Вроде как должна была, кивает он. Ты разве не знаешь, кто дарует силу управлять телепортами? С ужасом смотрит на меня Моретто. Ты что, не понимаешь, чей он слуга? «Ее снова понесло, и она забыла, откуда я». «Верно!» — нагоняет жуть и старик. «Мой господин Урус!» Занавес. Дед стоит в гордой позе и ждет, когда мы упадем перед ним на колени. А Амалета бледнеет еще больше раза в три сильнее, чем раньше. «Урус!» — дрожащим голосом повторяю я за ним, а затем начинаю ржать. «Урус!» — вот же веселуха. «Этот черт ушастый здесь обжился!» «Дед, ты, наверное, не знаешь, но я самый страшный сон у Руса!» «Убей его!» На весь этаж звучит разъяренный и потусторонний голос того, кого, я полагаю, зовут Урусом, а за ним раздается женский смех. «Развлекайся!» — шепчет она так громко и жутко, что голос Уруса сравним с детским. События идут в разнос. В моей руке появляется молот, которому едва хватает места в этой комнате. Я блинком лечу к деду. Он испуган и удивлен от появления двух таких сущностей. К тому же он был не глуп и понял, что Урус не будет приходить ради жалкого человека. А значит, я совсем не прост. Его порталы начинают лететь в меня. Увы, увернуться я не могу, но и деду не уйти. Его порталы не успевают, и усиленный удар врезается в его череп. Я замечаю, как широко открыты его глаза от удивления в последний миг его жизни. Три или четыре барьера лопнули и добрались до его плоти. Но, как и говорил, я тоже вернуться не смог, и один из порталов поглотил меня. В последний момент я успел отдать команду Жорику охранять. Если она умрет, то все было зря. Внимание! Вы убили перста Уруса в этом мире. Урус в гневе. Король в гневе. Она счастлива.